Глава 17. Уорвикшир. Болота окончились, дорога стала сухой, и путники продолжили путь по незнакомой зеленой долине, среди призрачно-зеленых рощ, мимо кладбища, с в землю каменными плитами. Щебетали птицы, костлявый старик с бельмом на глазу возился возле одной из могил, что-то мурлыча себе под нос, но, едва завидев вооруженных всадников, подхватил клюку и заспешил прочь. «Не бойся нас, добрый человек!» – окликнул его Филипп. «Скажи лучше, что это за земля, ибо мы сбились с пути и не знаем, где находимся!» Старик уставился на них с изумлением. «Как же, сэр! Да это Уорвикшир, Шир, владение самого прославленного делателя королей!» У Анны бешено забилось сердце, к щекам прилила кровь. Это была ее земля, владение отца, наследницей которых она является житница в сердце Англии. Девушка еле удержалась от радостного возгласа, однако Филипп Майсгрейв и его спутники явно не разделяли ее ликование. «Этого еще не хватало», — пробормотал рыцарь. «Оказаться в самом логове врагов Белой Розы? Сейчас здесь правит брат Уорвика Монтегю, а он в ссоре с королем, и при дворе неизвестно, что от него ожидать». «Дядя Джон!» — невольно вырвалась у Анны. Все взоры обратились на нее, девушка замялась, — «Как тебя понимать, Алан? недоуменно спросил Филипп. Анна коротко вздохнула. «Я думаю, мы сможем беспрепятственно ехать через Ворвикшир. Мой дядя Джон Дэбич служит в отряде маркиза Монтегю и не откажется помочь, если я попрошу его. Все будет хорошо, клянусь небом!» Но Филипп покачал головой. «Нет, Алан, ты не понимаешь, о чем говоришь. Маркиз Монтегю, хоть и не примкнул к Уорвику, зол на короля за то, что тот лишил его титула графа Нортумберлендского. Мы же тайные посланцы его величества, и нам небезопасно встречаться с человеком, который, по сути, сейчас в оппозиции к Йоркам». «Но я...» — начала и запнулась Анна. Она не знала, что сказать, и была растеряна. Находиться рядом с родовым замком и миновать его... Неожиданно она решилась... «Я хорошо знаю это графство, и хотя я давно не был здесь, однако неплохо помню все тропы и мог бы провести вас самым безопасным путем. К тому же мое имя Дэбич, оно послужило бы прикрытием. Решайтесь, сэр!» Филипп колебался. Опасность была велика, но если мальчишка говорит правду, то, конечно, лучше двигаться напрямую через Уорвикшир, чем снова блуждать среди болот. Рыцарь оглядел своих усталых спутников. «Договорились, парень». Но все же, думаю, сначала следует найти место, где мы смогли бы передохнуть и подкрепиться. Веди, Алан. Девушка поскакала вперед, увлекая за собой спутников. У Анны горели щеки. Она была очень утомлена, так как не отдыхала уже вторые сутки. Она озябла в сырой одежде. Ей хотелось есть, но все же она была счастлива. Она ехала по владениям своего рода, где каждый холмик и каждый куст был ее собственностью, и ей хотелось сойти с коня, коснуться этой земли и ощутить ее. Еще будучи совсем ребенком, Анна носилась по этим холмам и рощам, охотилась на фазанов, удила в этих прудах рыбу. Порой отец сажал ее перед собою в седло и увозил прочь ото всех. Они скакали через поселение, и навстречу им выбегали крестьяне в домотканых одеждах, швыряли в пыль вылочные колпаки, припадали к стремени графа. Женщины протягивали маленькой леди цветы, а сельские священники благословляли отца и дочь. Анна вздохнула. Да, это была ее земля, земля пышных лугов и невысоких пологих холмов, на которых красовались древние вязы и лепились крестьянские лачуги из серого известняка, А из-за рощ тянулись к небу легкие колоколинки церквушек, отражавшиеся в тихой глади реки Эйвон, за которой темной стеной вздымался древний арденский лес. Анна невольно улыбнулась, припомнив, сколько хлопот доставляла она своим воспитателям, постоянно убегая из родительского дома, словно дикарка, и шатаясь целыми днями с ватагой босоногих крестьянских детишек. О, никогда и нигде Анна больше не чувствовала себя такой свободной, как в те славные времена на этой земле. Девушка узнавала окрестности. Вот горбатый каменный мост через ручей. Вот старинное аббатство, белеющее в долине. А вон знакомые ветряные мельницы на холме. Анна понимала, что здесь она в безопасности, что явись она сейчас в Орвик-Касл, предстань перед самим надменным Монтегю, и ее скитание окончится». Эта мысль сладко кружила голову, ведь тогда она сможет достойно наградить своих спутников, не говоря уже о том, что они совсем по-детски хотелось удивить их. Но была и другая сторона. Девушка вздохнула. «Да, тогда ее странствием конец, и ей придется расстаться с Филиппом Майсгрейвом, расстаться без надежды навстречу, а она совсем не была уверена, что это доставило бы ей радость». Они съехали с дороги под прикрытие внушительно шумевшего соснового леса. Но не успели они углубиться в его тень, как долетевший с дороги звук заставил их укрыться за стволами. Вскоре на дороге показался большой отряд латников с длинными пиками, на которых развивали флаги с гербами дома Невилей. Впереди на богато убранном коне скакал рыцарь в отливавших медью латах. На его шлеме колыхался плюмаж из огненно-алых перьев. Оруженосец нес за ним щит с его гербом. «А вот и сам маркиз Монтегю», — заметил Майс Грейв. Отряд направлялся по старой дороге, пролегавшей как раз у края леса, в котором укрылись спутники. И тут Анна не выдержала. «О, сэр Филипп, ради всего святого, позвольте мне обратиться к маркизу!» Глаза Анны горели. Все ее сомнения отлетели прочь. Едва завидев своих, она страстно хотела лишь одного, скорее открыться, вступить хозяйкой в свои владения, вернуться домой после долгих лет отсутствия. «Увидите, сэр, что все произойдет не так, как вы полагаете», — твердила она, теребя рыцаря за налокотник. Филипп поглядел на нее, а затем через ее плечо небрежно кивнул Френку: «Попридержи-ка мальчишку, пока он не наделал глупостей». Но едва лишь Фрэнк коснулся Алана, тот отскочил, словно на пружинах. Лицо его перекосилось. «Ну что ж!» И прежде чем кто-либо успел опомниться, Алан упруго без стремян вскочил в седло. Стоявший рядом Гарри рванулся было к нему, но удар хлыста заставил его отшатнуться. В тот же миг Анна вонзила шпоры в бока лошади. Громко заржав, та взвелась на дыбы и, сделав бешеный скачок, галопом понеслась по склону в сторону уже скрывавшегося отряда Монтегю. «То он и впрям Шепелявый Джек рванул рычаг арбалета и прицелился. Но Оливер успел толкнуть его под локоть, и стрела, свистнув, унеслась в небо. «Ты тоже спятил, клянусь обедней! Зло воскликнул юноша. «Аллан был с нами, и ты не должен вот так, словно куропатку, лишить его жизни!» «Но это же предатель! Ты гляди, гляди!» Воины увидели, что отряд Монтегю замедляет ход, а Аллан, что-то крича на ходу, приближается к ним. «Уходим, не мешкая!» — скомандовал Майсгрейв. И уже в следующий миг они во весь дух неслись между стремительно мелькавших стволов сосен вглубь леса, топча кустарник подлеска. Они долго не сдерживали лошадей, миновали открытое поле и снова углубились в основы чаще. Здесь Филипп наконец осадил кумира. Они находились в глухих дебрях. Вокруг царила тишина и по всем приметам погони как будто не было. Воины двигались не спеша, поминутно оглядываясь, но ничто не вызывало их беспокойства. Только лес шумел и шумел верхушками мачтовых сосен, и этот монотонный, напоминавший шум моря звук, навевал сон. Поскрипывали седла, До временами фыркали, отгоняя мошкару лошади. Майс Грейв зорко оглядывал округу. Он твердо решил не показываться из лесу до вечера и сейчас искал укромное место, где бы сделать привал. В это время к нему приблизился Оливер. «Сэр, я все время ломаю голову. от чего это Алан был так уверен в своих словах?» Он ведь не так глуп, чтобы бахвалиться и рисковать жизнью отряда. По какой-то причине он был уверен, что если замолвить за нас слово, то все обойдется?» Филипп криво усмехнулся. «Мальчишка заносчив и упрям, а, скорее всего, еще и дурак. Что может значить какой-то дебич рядом с любым из надменного рода Невелей? И все же, сэр, замолчи и никогда больше не упоминай при мне о нем». И все же на душе у рыцаря было скверно он успел привыкнуть к смелому, с гордым нравом пареньку, привязался к нему, и вот мальчишка совершил эту нелепую, смертельно опасную глупость. Филипп ощущал острую досаду от того, что разочаровался в нем. Они сделали привал под небольшим песчаным обрывом за корневищами громадной поваленной сосны. Люди тяжело сползли с коней, они были в конец измотаны, раны и ушибы, полученные во время схватки на болоте, мучительно ныли. Стреножив коней и задав им овса. Они без сил падали на хвойную подстилку, мгновенно погружаясь в сон. Когда Филипп пробудился, солнце было уже низко. В лесу воцарился сумрак, и лишь в освещенных багровыми лучами заката верхушках сосен мелькали огненные блики. Рыцарь рывком поднялся и огляделся. Вокруг было спокойно. «Какое безумие было заснуть, не выставив часовых!» – подумал Филипп. Поспешно разбудив людей, он приказал трогаться в путь. Вокруг было тихо. Не было слышно вовсе, дичь, казалось, исчезла, да и хвойная подстилка поглощала звук копыт. Чтобы выбраться из леса, они положились на чутье лошадей. И действительно, вскоре деревья начали редеть, и они выехали на склон, с которого открывался вид на простиравшуюся внизу равнину, стемневшими кое-где отдельными группами деревьев. Неподалеку, на берегу Тихой речки, виднелось несколько крестьянских хижин, в запруде водяная мельница. Запах дыма, смешанный с ароматом свежевыпеченных лепешек, щекотал ноздри изгладавшихся путников. Воины с тоской поглядывали в ту сторону. Майс Грей же смотрел вглубь долины. Диск солнца уже исчезал в фиолетовой дымке, на землю спускались тихие сумерки. Долина казалась пустынной. Филипп внимательно вглядывался, ища признаки присутствия вооруженных людей. «Нам надо поскорее убираться отсюда!» Обращаясь то ли к самому себе, то ли к своим людям, сказал Филипп. Он оглянулся. На лицах его спутников было написано глубокое уныние. Но сначала, пожалуй, стоит подкрепиться в этом селении, не так ли? Крупной рысью они спустились с холма и под любопытными взглядами поселян вступили в деревню. О чем-то толкуя, крестьяне разглядывали их, отнюдь не выказывая дружелюбия. Филипп остановил кумира возле наиболее добротного дома и сообщил хозяину, что им необходима провизия. Тот с подозрением оглядел с ног до головы этого рыцаря в высеченных латах и его спутников, но, покосившись на их длинные мечи, пригласил таки войти в дом. Там царила полутьма, пахло дымом. У низкого очага хлопотала худая сутулая женщина в высоком чепце, а хромой мальчик-подросток помогал ей вешать над огнем тяжелый котел. Однако не успел Филип отстегнуть и положить на лавку меч, как в дом стремглав влетел Оливер – «Сэр, большой вооруженный отряд галопом спускается из лесу и едет прямо сюда!» Все тотчас бросились к лошадям. И тут случилось непредвиденное. Несколько крестьян, которые до сего времени помогали Оливеру привязывать лошадей, вдруг повытаскивали бок весть откуда длинные колья и загородили воинам дорогу. «Прочь, грязные свиньи!» Филипп выхватил меч и описал им такую сверкающую дугу над головой, что крестьяне оторопели. Однако двое из них успели таки перерезать поводья лошадей и, вскочив на них, поскакали прочь. Остался только кумир, который, почувствовав на спине чужого, взметнулся ржанием на дыбы и сбросил незадачливого седока. «Поспешите, сэр!» — крикнул рыцарю Фрэнк Бац, «У вас послание короля, вы обязаны!» Филипп вставил было ногу в стремя, но, заметив уже приблизившийся отряд, покачал головой. «Поздно». Сжав рукоять меча, он вместе со своими людьми занял позицию спиной к стене. Между тем отряд громыхая железом остановился, но, странное дело, никто не спешился, не обнажил меча. Лишь возглавлявший воинов рыцарь поднял забрало и внимательно оглядел прижавшуюся к стене кучку храбрецов. «Если не ошибаюсь, передо мной сэр Филипп Майсгрейв, рыцарь Бурова Орла, победитель Йоркского турнира? Вернее, не скажешь». И тогда рыцарь внезапно улыбнулся. У него было красное обветренное лицо с крупным носом и густыми сросшимися бровями. Он не спеша вытащил ногу из стремени и легко соскочил с седла. «Позвольте представиться, я Хьюго Дебич, и мне от имени Маркиза Монтегю поручено пригласить вас в уорвик касл к вечерней трапезе». Филипп недоуменно переглянулся со своими людьми. «Простите, сэр Хьюго, я не расслышал. Вы, кажется, сказали, что нас приглашают к вечерней трапезе». «Именно, сэр-рыцарь, благородный Джон Невиль, маркиз Монтегю, приказал проводить вас и ваших спутников в замок, где их ждет гостеприимный кров, добрый ужин и мягкая постель. И, признаюсь, сэр, я и мои люди изрядно утомились, прежде чем нашли вас. Ибо уже по всему Ворвик Ширу разослан приказ разыскать отряд рыцаря Майсгрейва, даже назначена награда тому, кто вас обнаружит. Но эти виланы, как я погляжу, приняли вас за врагов». Он усмехнулся, но все же бросил толпящимся поселянам монету. «А теперь, сэр, благородный рыцарь, я провожу вас, ибо, милорд, и... Одним словом, клянусь ранами спасителя, вы не пожалеете, что приняли это приглашение». Майсгрейв не знал, что и подумать. Стоявший перед ним воин был настроен миролюбиво, в его речах не было и намека на вражду, однако Майс Грейв охотнее уклонился бы от его предложения. Впрочем, сила была не на его стороне, не говоря уже о том, что приглашение было передано столь учтиво, что просто нелепо было бы хвататься за меч. «Я следую за вами, сэр», — сказал Филипп. Он поднялся в седло, а крестьяне поймали и привели лошадей его спутников. Теперь, узнав, что чужаки не враги, они улыбались и были услужливы. Когда уже тронулись в путь, Филипп обратился к Юга Дебичу. «Простите, сэр, но мне говорили, что вы находитесь во Франции, при графе Ворвике. Легкая тень промелькнула по лицу Сквайра, но он заставил себя улыбнуться. «Да, я долгое время оставался с Делателем Королей. Но вот уже два месяца, как вернулся в Англию, и теперь состою при дворе маркиза Монтегю». Майсгрейв Грейв кивнул. Но тогда ваш сын Алан. внезапно Хьюго Дебич расхохотался. «О, сэр, моего сына действительно зовут Аллен. Однако, ради всех святых, не задавайте больше никаких вопросов. Когда мы прибудем в замок, вы все поймете сами». И снова рассмеявшись, он крупной рысью понесся вперед.